26 ноября. Я начинаю кое-как осваиваться здесь. Самое главное, что дело достаточно. А кроме того, меня развлекает пестрое зрелище разнообразных людей, новых, разнородных типов. Я познакомился с графом К и с каждым днем все сильнее почитаю его. Это большой светлый ум, но отнюдь не засушенный обширными познаниями. В его обхождении чувствуется столько ласкового дружелюбия. У меня было к нему деловое поручение, и он сразу же принял во мне участие, с первых слов увидев, что мы понимаем друг друга, и что не с каждым можно так говорить, как со мной. Я со своей стороны глубоко тронут его приветливым и простым обращением. Право же, самое лучшее, самая чистая на свете радость — слушать откровенные излияния большой души.